До этого грандиозного боя позвольте мне обратить ваше внимание на императора Эльникс, который пришел в качестве зрителя. Дамы и господа, пожалуйста, посмотрите в вип-ложу над вами». Это был голос диктора, усиленный магическим предметом. «Прошу прощения». Зеркниф встал так, чтобы зрители снизу могли видеть его лицо. Люди как единое целое приветствовали Зеркнифа. Он повернул свое красивое лицо к людям и тихонько улыбнулся. От женщин поднялся пронзительный виск, и Зеркнив почувствовал удовлетворение, что его популярность еще не упала. «Большое спасибо. А теперь, дамы и господа, долгожданный бой чемпиона арены. Подготовка займет некоторое время, поэтому прошу вас соблюдать терпение». «Чемпион арены?» – пробормотал Зеркнив. Зеркнив однажды спросил Базиуда, что было бы, если четыре рыцаря сразились бы с чемпионом арены. Он засмеялся и сказал, что у них не было и шанса на победу. Ответ взволновал Зеркнифа, и тот попросил Флюдора собрать информацию о чемпионе арены. Результат показал, что это существо настолько мощное, что это было нечестно. «Ваше Величество, с кем, по-вашему, будет сражаться чемпион арены?» Вопрос эмиссара был очевидным, но Зеркниф не мог на него ответить. «Я сам не совсем уверен». Этот бой с чемпионом арены был поспешно добавлен и до этого в программе не указывался, ради секретности. «Понятно», – ответил эмиссар. «Но любой, способный выйти один на один с чемпионом арены, должен быть адамантовым искателем приключений. Однако серебряная канарейка здесь. Значит, это кто-то из восьмерябий. Честно, в действительности я не могу одобрять такие представления с шансом убийства одного из редких адамантовых искателей приключений. Не могу полностью опровергнуть это. Факт в том, что сила привлекает. Это место, скорее всего, лучше всего подходит для наблюдения примеров подавляющей мощи и рождения мечты достигнуть того же. Человеком, прервавшим императора, был преосвященным Бога огня, другими словами, членом высшего ранга веры Бога огня. Короче говоря, после рассмотрения текущего состояния империи, Возможно, что все это закончится понижением вашей военной мощи. Чемпион арены – сильнейшее существо в империи. Почему бы не привлечь его в ваши военные силы? Кто бы мог подумать, что такое, как вы, в самом деле скажет подобное. Теократия Слейн была страной, ставящей человека на первое место. Нет, правильнее сказать, они смотрели свысока на страны с другими расами. Это государство ухитрилось выжить в мире, полным самыми разными расами, несмотря на то, что открыто объявила о своих убеждениях. За это им стоит отдать должное. Или точнее, можно сказать, что именно идея об объединении человечества как вида и помогла им создать сильное государство. Это просто мое личное мнение. Просто размышляю о своей стране. Ну, хватит сейчас болтовни. Ваше Величество, могу я узнать ваш ответ? Действительно, тогда... И вот он, дамы и господа, приветствуем нашего претендента!» Зеркнив, уже собравшийся было записать ответ на первый вопрос, задержал руку. Он заинтересовался, кто оказался достаточно храбр, чтобы бросить вызов чемпиону арены. Раз его признали претендентом, значит от него ждут хорошей схватки. Неужели в Империи нашелся кто-то настолько сильный? Если он проявит себя достаточно хорошо и захочет служить Империи, то Зертниф наймет его даже в случае поражения. В зависимости от того, как все пойдет. Он может даже отдаст ему вакантное место среди четырех рыцарей, пустующие после гибели несокрушимого. Имя претендента наверняка отлично знакомо почтенной публике. Великая особа почтила нас своим присутствием. Позвольте представить. Король-заклинатель колдовского королевства. Его величество Анс Олгон. а Зеркнив испустил возглас крайнего изумления. Непонятные слова конференсье въедались в его мозг. Колизей заполнило замешательство, но в вип-комнате воцарилась мертвая тишина. Зеркнив огляделся и понял, что остальные слышали то же самое. айнсол гон?» so «Невозможно!» «Ну, конечно же, это невозможно. Глава страны никак не может участвовать в гладиаторском поединке на арене другой страны. Это очевиднейший здравый смысл!» Он же не такой-нибудь варвар. Тем более, что за перемещениями короля заклинателя наблюдают. Если бы он приехал в империю, то эта новость тут же бы достигла ушей Зеркнифа. Это вопрос наивысшей важности. Новость доставили бы ему куда угодно, в его горе или в любое другое место. Если же, несмотря на все приготовления, он не получил новостей, то это значит, он приехал в страну тайно, но зачем и явился в Колизей, «О чем он только думал? Что? Неужели? Вот, значит, как тогда? Как это возможно?» Зеркнив непроизвольно задрожал. Он покосился на посланников Слейновской теократии. Их острые взгляды из-под капюшонов говорили лишь об одном. «Нет, на их месте Зеркнив наверняка тоже пришел бы к такому выводу». «Они думают, что этот Зеркнив пригласил сюда короля заклинателя». «Прошу, подождите, это ловушка». «Именно». «Все это подстроено Айнс Олгоном. Если они не поймут это... Нет, если откажутся это принять, то ситуация станет отчаянной. Ловушка колдовского королевства? Или что-то еще?» «Это ведь вы выбирали место для встречи, Ваше Величество. Мы лишь несколько часов назад узнали о нем». «Это верно. Он держал все в секрете до последнего момента, чтобы избежать утечки информации». Зеркниф отчаянно попытался вспомнить, кто имел доступ к этим сведениям. Совсем немногие. И все заслуживающие доверия люди. Или же нет? Нет. Есть вероятность, что информацию выведали магически. Я определенно не замышлял этого. И вот вам доказательства. Если все построил я, то почему же я так паникую? И вы ожидаете, что мы вам поверим? Что вы задумали? Впутать нас во что-то? Или подставить? Они совершенно не верят Зеркнифу. Нет, этого и стоит ожидать. Зеркнив на их месте тоже подозревал бы. И все же, где была утечка? Нет, была ли она вообще? Может, я с самого начала плясал под его дудку? Он подготовил наживку и ждал, пока я клюну. Внезапно он ощутил озноб. Сколько из его поступков предвидел Айнс Олгон. Возможно, все происходящее и до сих пор было частью его плана. Блестящий ум Зеркнифа, пришел к неутешительному заключению. Король-заклинатель является противником именно такого сорта. Но насколько же тщательно он продумал свой план? Нет, сейчас не время дрожать перед его коварством, если я сейчас промедлю. К сожалению, нам пора распрощаться. Но уже поздно. Голос незваного гостя прозвучал словно голос охотника, увидевшего, что в умело расставленную ловушку, наконец попалась добыча. «Уважаемый Зиркнифрун Ферет Эль Никс, рад встрече!» Пытаясь успокоить дыхание, он увидел фигуру короля заклинателя, взмывшую с арены до одного уровня с ложей императора. Король заклинатель без беззастенчиво демонстрировал свой жуткий облик, вероятно, чтобы показать всем, что это он, собственной персоной. «Как, как, как, как и я, уважаемый Гон, не ожидал вас тут увидеть!» Он понятия не имел, что сказать. Практически любые слова Зеркнифа могут быть направлены против него. Он сжал губы, словно их склеило намертво. «Взаимно. Вот так совпадение». «Хе-хе», – -хе", злобно хихикнул король-заклинатель. «Очевидно, он совершенно не считает это совпадением». «Это совершенно очевидно, никакое не совпадение». Зеркниф не сомневался. Все произошедшее подстроено Айнс Олгоном. Вмешавшись в секретные переговоры с теократией, он сможет надавить и на Зеркнифа, и на Теократию, и воспрепятствовать их попытке заключить союз. Он настоящий злой гений. Зеркниф вытер вспотевшие ладони об одежду. Должно быть, где-то произошла огромная утечка информации. Вопрос лишь в том, сколько именно известно королю-заклинателю. Едва Зеркниф попытался обдумать этот вопрос, как злобные огни в глазницах короля-заклинателя уставились на послов Теократии. «Вы с друзьями, Ваше Величество?» Зеркнив понятия не имел, что ответить. «Это не просто вопрос. Это проверка его намерений. Солжет ли он, попытавшись защитить людей из теократии, или же сдаст их, как союзник колдовского королевства?» Осознав все коварство замысла, зеркнив почувствовал ротный позыв. Бесстрастный череп словно искажен злобой. Он, должно быть, издевается надо мной», – подумал онемевший зеркнив. «Что-то случилось, Эльникс? Нет, уважаемый Зеркнив, вы побледнели, вам нехорошо?» Искреннее беспокойство, прозвучавшее в этих словах, вселило в него сначала отвращение, потом ужас. Он словно маленький зверек, извивающийся в любящей ладони. Для человека в такой ситуации естественно ощущать ужас сквозь радость».